16 февраля. Остановить глобальное потепление. 16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол, международное соглашение, цель которого — сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу для противодействия глобальному потеплению. Развитие промышленности увеличило выброс в атмосферу парниковых газов, прежде всего углекислого газа, метана и фреонов. Эти газы пропускают солнечные лучи в атмосферу, но задерживают исходящее от Земли тепловое инфракрасное излучение. В итоге средняя температура Земли растет. Главный источник выделения парниковых газов — электростанции, работающие на ископаемом топливе. На их долю приходится 25% глобального выброса таких газов. Опасный фактор уничтожения лесов, ведь они поглощают углекислый газ. 13% выбросов парниковых газов дает автомобильный транспорт, еще 6% — добыча нефти и газа. Химические удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, выделяют закись азота и вносят еще 6% в глобальный выброс. Животноводство добавляет еще 5%. Самый большой вклад в загрязнение атмосферы парниковыми газами делает Китай. На втором месте — США, затем идут Индия и Россия. Увы, главные загрязнители — Китай, США и Индия — отказались выполнять условия протокола. За 10 лет после принятия протокола страны-участницы соглашения перевыполнили взятые обязательства и сократили выбросы парниковых газов более чем на 20%, в основном благодаря развитию зеленой энергетики, электростанций, работающих на энергии солнца, ветра и воды. Но затем дело застопорилось. В России около половины выбросов парниковых газов приходится на торфяники и болота. 17 февраля. Джордано Бруно. 17 февраля 1600 года на костре Инквизиции заживо сожжен Джордано Бруно. Итальянский монах Джордано Бруно не был ученым, но история науки была бы беднее без него. Когда знакомишься с его головокружительными идеями, возникает мистическое чувство, будто этот мыслитель и провидец перенесся в эпоху Инквизиции прямо из 20 века. Судите сами. Джордано Бруно говорил о бесконечной вселенной, у которой нет центра. «Звезды», — думал он, — «это такие же солнца, как наши, но очень далекие». Вокруг них вращаются планеты, подобные Земле, и на многих из них наверняка есть жизнь, не обязательно похожая на нашу, ведь миры бесконечно разнообразны. Он предугадал, что Солнце, как и планеты, вращается вокруг своей оси. Предсказал, что помимо видимых глазом планет, в нашей системе есть и другие, более далекие и потому невидимые. Светила и планеты рождаются и умирают. Меняется и наша Земля. Моря превращаются в континенты, а континенты — в моря. Эти взгляды, ныне столь естественные, тогда казались безумием. Они рушили привычную картину мира. Бруно скитался по Европе, спасаясь от преследований инквизиции, но писал и издавал все новые книги. В 1593 году он был арестован в Венеции и выдан римским церковным властям. Судебные власти Венеции характеризовали его так. Он совершил техчайшее преступление в том, что касается ереси, но это один из самых выдающихся и редчайших гениев, каких только можно себе представить, и обладает замечательными познаниями и создал замечательные учения. Выслушав смертный приговор Инквизиции, Джордано сказал, «Жечь не значит опровергнуть».